Я откусывала от бутерброда с сыром, запивая его правильно сваренным кофе и радовалась жизни. Вот это повезло, думала я, пережёвывая. Вот это удача! Рука-то, наверное, умеет не только готовить, но и много чего ещё. Только как выяснить, что она ещё может? А ведь есть ещё и другие руки. Тарелку из подъегишницы можно пока вымыть, распорядилась я, и рука тотчас принялась исполнять команду. После мытья тщательно вытереть полотенцем и поставить на место в шкаф. Сначала я решила выяснить до конца, что умеет лучший друг, а уже после попробовать лучшую подругу Игорькова. Не хочешь ли ты вымыть пол на кухне? спросила, я и рука проворно бросилась исполнять поручение. Она выудила из подмойки ведро и наполнила его водой. Ей было неспособно выжимать половую тряпку, но и тут рука нашла достойный выход, привязав один край к ручке ведра, а другой выкручивая в разные стороны. Так прошёл день. Я безустали придумывала лучшему другу всяческие хозяйственные поручения, пока в доме всё не заблестело чистотой, а моя бытовая фантазия не иссякла. Вы знаете, Евгений, как приятно глядеть сквозь вымытые окна на улицу. Оказывается, мир окрашен совершенно в другие краски, нежели я предполагала. Просто я присмотрелась к природе через окно с налётом сажи и пыли, оттого тускло стало в моей голове. Вследствие этого и мир стал тусклым. Безусловно, Женя, с вашим появлением в моей жизни произошли кардинальные изменения. Даже мир стал цветным, и я более не распускаю сопли по вечерам, злясь на то, что Бог совершенно немилосерден. Бог справедлив и божественно милосерден. Просто каждому свой час и своя награда. Всем отмерено по заслугам, и никто не пострадает напрасно. Под вечер появился Владимир Викторович его улыбающаяся физиономия заглянула сквозь вымытое окно бесцеремонно и с любопытством разглядывая внутренность комнаты хорошо что я до этого убрала лучшего друга в футляр а то представляю как удивился бы владимир викторович бегающий по дому руке ах есть что-то совершенно омерзительное в сапёре Но сколько ни думаю над этим, понять что именно, не могу. То ли его глаза, чуть раскосые, подсознательно напоминающие мне манжурские, то ли отношение Владимира Викторовича к Соне отвращает меня от соседа, но так или иначе. Его физиономия теперь мелькала в моём окне, самодовольно расплывшаяся в широкой улыбке. Владимир Викторович что-то говорила за стекла, вероятно, просил разрешения войти в дом, а я, как бы не понимая его желания, отвечала одними губами. Нет, Владимир Викторович, Соня сегодня не заходила. Сопёр продолжал улыбаться и стуча пальчиком в окошко просился внутрь. И не знаю где она, пожала я плечами. Может быть, на почту вызвали. Владимир Викторович, военный сапёр, тоже знал, что такое хитрость, и решил принять мои последние слова как приглашение войти. Через минуту он уже сидел за столом, оставив грязные ботинки на крыльце. "Как славно, что мы живём как добрые соседи", говорил Владимир Викторович. Вот так вот запросто можно пожаловать в гости и испить горячего чайку. Величайшая вещь соседства. Он помахал указательным пальцем и посмотрел на меня странным взглядом, с таким злым прищуром, от чего мне враз стало не по себе. Но сапёр в ту же секунду ловким артистом взял себя в руки и вновь улыбался доброжелательно, подпуская в атмосферу мёду. Вы особенно сегодня хороши, сообщил он, надеясь, что не оторвал вас от чего-то занимательного. А где ваша жена? поинтересовалась я. Какая жена? Соня, вы верно оговорились, удивился сапёр. Соня моя сестра. Да-да, конечно, поправилась я. Чаю с удовольствием. Припротивно надо заметить погода стоит, даже рыба не ловится. Соня сегодня в Петербург отправилась купить по хозяйству кое-что, заночует у подруги. Когда кипело на кухне чайник, Владимир Викторович растачал мне из комнаты похвалы, мол, какая я великолепная хозяйка, что несмотря на тяжелейший недуг, умудряюсь держать дом в показательной чистоте и выдающемся вкусе. Пару раз в комнате что-то стукнуло, и я заподозрила, что сосед лазит по шкафам и ящикам. Слава богу, что шкаф с футляром закрыт на ключ. Что нового в политике? поинтересовался Владимир Викторович, когда мы расположились друг перед другом, согревая руки о чашки с чаем. Почему вы спрашиваете меня? удивилась я. У нас же нет телевизора, протянул посеротский сотёр. Газеты ведь вы читаете? Соня, должно быть, приносит Газету читаем. В газетах всё есть. Да-да, согласился Владимир Викторович. Это я так для поддержания разговора, спросил про политику. А, поняла я. Вкусный чай. Необыкновенный, похвалил сосед. И как вам удаётся заваривать такой пахучий? Мешаете сорта? Ага. Я так и думал. Он глотнул из чашки. Вот Прохор Поддонный Давиче скончался. Царствие ему небесное. А я вот справочку о Евгении Малакане навёл. Улыбаясь, сообщил Владимир Викторович елеиным голосом, и не музыкант он вовсе оказался. У меня знакомая есть такая в Московском адресном столе. Я поинтересовался, вот какая штука.